Глава двадцатая. К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интересы и в дело. Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивание в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел личные манеры, а тут какое-то балаганное подмигивание и явная нагловатость во взгляде, будто кармадон соблазнитель из измутищ. Путешествие на товарный двор не выходило из головы Даниловы. Он гадал, совершили они уголовное деяние или же нет, или же проучили камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шевелуч. Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе со свистком во рту,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 Кармадон проскрипел зубами, и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался. «День завтра будет не из легких», — подумал Данилов. Встал Кармадон с утренними сигналами радио, сорок минут трудился с гантелями. Потрудившись, предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты. «Теперь же мы составим список сувениров», — сказал Кармадон, — — Чтобы потом не забыть. — во сколько ты отбываешь? — В двадцать четыре 24.00. — Под Петухов, — уточнил Данилов. — Да, — кинул Кармадон. — Под Петухов. Говорил Кармадон деловито и как пан писарю, а глаза у него стали холодные и уж точно металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый с шоколадной медаль значок, синий бык на черном фоне и слова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 Было похоже, что на этом его откровенность с Даниловым закончилась. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, которому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени Че или не был. Данилов вдруг подумал, что Кармадон, возможно, и приезжал вовсе не на каникулы, а инспектора по его Данилова делу.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 Кармадон сначала на островах Сантомы и Принципи, а затем в Панкратевском районе прихватил пять лишних земных суток. Теперь из документов со словами «Убыл» прибыл, они исчезли. Синий бык вышел в донесение Данилова, и, если не геройским, то во всяком случае достойным репутации Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручки сороковых годов,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 Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела хоть до вечера. Мало ли какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее. «Теперь сувениры», — сказал Данилов. «Да, сувениры». Сейчас же составили их список отобранные вещи и явления в упакованном виде. Данилов брался отправить Кармадону в догонку. Или же параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли...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 хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет. Данила вздохнул. И еще в список вошли марки с олимпийским гашением, извершение вулкана, Тятя, лекции Кудасовы, распространенные в сети и с ответами на записки, ломбардское кресло делового человека Ришара, вызвавший отъезд панкратистского быка Василия, веселый памятник Гоголю с бульвара,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 Как-никак стоит двести лет. Захотел он заменить акведук открытым бассейном Москва, от коего мокнут и тухнут картины и книги. Но и бассейн ему стало жалко. С сувенирами Кармадон, казалось, был доволен. Данилова это порадовало. Тут он сообразил, что не мешало бы в список сувениров ставить альт Альбани, Вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном. «Нет, никогда!» — сейчас же остановил себя Данилов. «Их, хитрец какой!» — пригрозил он себе пальцем. А Кармадон опять стал серьезным и надменным, как и полагалось демону седьмой статьи. «У нас день впереди», — сказал Данилов. «Как ты предполагаешь провести его?» «В разгуле», — сказал Кармадон. «Но без предвкушения удовольствия сказал...» а холодно, твердо, будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал, а прием снадобий и чтение источников. Или желал показать, что он сам нынче себе хозяин и обойдется без провожатых и сотрапезников. Данилов опять почувствовал расстояние между ним и Кармадоном, пожалел о своей душевной простоте. но «Ну и пусть гуляет», — подумал он, — «хоть один, хоть с кем». — Хоть с Клавдией. — Сейчас придут земский водопроводчик, — сказал Кармадон, — и мы двинемся. — Куда это? — спросил Данилов. — На Паверецкий вокзал. Однако первым пришел не Земский и не Коля, а Кудасов. Данилов полагал, что теперь Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии, и уж его дом намерен обходить за пять верст. Усы Кудасова шевелились. Было видно, что Кудасов...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 однако и не хотел, чтобы Кармадон был им недоволен. «Ну и ладно», — думал Данилов, — «ну угожу ему в его последний нонешний денечек, желание его исполню и ладно, и условия их приму. Мне что это канцелярия, что та?» Данилов давно считал, — «следует всегда оставаться самим собой, в главном, а в мелочах можно и уступить, мелочей много, они на виду». Оттого-то и кажутся существенными, главное же одно, и оно в глубине. Пусть считают, что он послушный, но он-то, как был Даниловым, так и будет им. Потом сидели в ресторане Ижского вокзала, потом Курского. Тогда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухни, Данилов не знал. Спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно. Дальше от чего-то кушали, стоя в желтом буфете при станции Бутова, кушали много с легких тарелочек из Фольги, все больше вареные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе. Запивали северным сиянием и тремя шестьюдесятью двумя. Бутылки кормодом брал с пола и будто бы из-под штанин. Бутовские любители интересовались, откуда водка в воскресный день. Данилов объяснял, что с платформы «Катуар» Савеловской дороги» там нынче торгуют. Любители тотчас бежали к электричкам, имея в виду платформу «Катуар». И тут Данилов понял, что они живут в шпроты уже не в Бутове, а в буфете станции «Львовская». В глазах Кармадона и в его губах, когда он задумывался и не жевал, было что-то разбойничье. Затаенная, была и высокомерная, и брезгливость была. Данилов понимал, следовало ждать от Кармадона каких-то выходок, уже не ухарских, а расчетливых, и как бы те выходки кого не погубили. Пил Данилов по неволе, пил, но все же замечал, какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин. Голодные это были глаза, жаждущие. В иное мгновение...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 но и то обратил внимание на это. «Андрей Иванович!» — толкнул в бокон Кармадона в буфете платформы «Шараповой охоты». «Да вы не теряйтесь, и она на вас глазище пялит. Вон уже и сыру лишнюю ломоть вам на блюдце положила. Вы не робейте, а прямо на штурм!» «Нет», — тихо сказал Кармадон, — «она хороша, но у меня нынче есть дама сердца».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 «А так», — сказал Кармадон и вздохнул, — «был он прост, теперь и печален, и печаль-то его совсем иная была, нежели четыре дня назад, после пребывания Кармадона с синим быком. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости, теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал». Данилову стало жалко однокашник, он сказал ему «брось, это пройдет».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 и, как показалось Данилову, со значением. «Что же вы так, Володя, смази-то?» — лукаво улыбнулась Наташа. «А говорили, что лыжи любите, что в сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольнике приехать». «Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было». «Она уже со мной и на «вы», — подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, нынче здесь...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 Данилов мог предположить, что намерения Кармадона относительно Наташи искренни, но он подумал, что, помимо всего прочего, Кармадону интересно теперь испытать его, Даниловы, унизить его и подчинить себе, от того-то любопытства «нет-нет» и возникало в злых Кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона, но пощечина привела к бы поединку.